Глава десятая. Не всегда хорошо, когда есть выбор. Иногда его отсутствие только упрощает жизнь. Как ни странно, но не каждый человек может справиться с выбором. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Станислава не соврала Зине ни словом о своей судьбе после миссии. Разве что умолчала кое о чем. Но и это не важно, потому как никому и никакого дела до Стасии Роговой не было и здесь. Она, девочка, которая так тяготилась душащей заботой отца, вдруг стала страдать от недостатка внимания. Страдать страшно, с надрывом и нервными срывами. Конечно, профессор Айманский спас ее, но, увы, не вылечил. Зато у Стаси, благодаря старому профессору, появилось новое увлечение и даже работа. Он по причине своей старости практиковал мало, да и ее согласился принять лишь по настоятельному обращению со стороны отца Станиславы. Увидев потерявшуюся умную девочку, как сам потом любил шутить профессор, он влюбился. Как только состояние Стаси нормализовалось и им пора было расставаться, он предложил ей учиться у него. «Хочешь быть модным профайлером?» — спросил он у нее однажды. «Кем?» — удивилась Стася. «Ну как же!» — захохотал профессор в свою шикарную бороду, которую он очень сильно гордился, называя ее марксовской, и доверял только самому профессиональному мастеру. Сейчас эти профайлеры не сходят со страниц детективов и с экранов телевизоров. Создается впечатление, что теперь ни одно отделение полиции не обходится без этих чудо-сотрудников. Я однажды и имел счастье наблюдать за таким произведением на экране. И было очень занимательно узнать, что профайлер, по мнению писателей и сценаристов, волшебник, и это как минимум. «А что такое профайлер?» — спросила Стася. Она и правда не знала об этой профессии ничего. Девушка уже давно перестала что-либо читать, а телевизор не смотрела тем более. У нее было, как сейчас любили говорить, клиповое восприятие. И небольшие ролики в интернете заходили лучше фильмов и передач. Профайлинг бывает разный — криминальный, банковский, транспортный. Бизнес — кадровый, страховой и даже семейный. Но профайлеры, девочка моя, — это теперь. Раньше же представители данной профессии назывались психологи или криминальные психологи, если они помогали следствию. Новомодное слово ничего в этом понятии не изменило, а лишь расширило его рамки. На самом деле это люди с психологическим или психотерапевтическим образованием, которые могут определять ложь и скрытые мотивы поведения человека. Работа профайлера находится на стыке криминалистики и психиатрии. «Они составляют психологические портреты социально опасных людей, убийц, маньяков, насильников и террористов. Ну, или просто буянов и аферистов». «И как они их составляют?» — спросила Стася. Первый раз за долгое время ей стало что-то действительно интересно, по-настоящему, и не пришлось даже применять методику вызывания интереса к окружающему миру, который научил ее профессор. Он профессиональным взглядом заметил это — потому не стал вредничать, а очень подробно постарался ей все объяснить. Что поведенческий портрет не берется из головы и даже не целиком из учебников. Он составляется из наблюдений за человеком, жестами, реакцией, голосом. Не последнюю роль в этом, а иногда даже первую играет биография человека. Ну и, конечно, сегодняшние реалии — это анализ цифрового следа, социальные сети, подписки, посты и комментарии. Кстати, профессор, несмотря на свой почтенный возраст, неплохо ориентировался в цифровом пространстве, как он любил шутить. Помогло увлечение логикой, потому что интернет — это все же логические программы. Из всего этого материала на основе знаний и психологии строится портрет преступника с его предполагаемыми дальнейшими действиями. Он потом еще приводил много примеров, видя, как начинают загораться интересом глаза молодой девушки. Только сейчас Стася поняла, что с того момента прошел уже год, а она и не заметила. Теперь ее жизнь была посвящена новому влечению. Она читала много научной литературы, которую ей рекомендовал профессор, но это все были ничего не значащие мелочи. Главное обучение происходило на практике. Стася, конечно же, позже поняла, что она была нужна профессору больше как помощница по причине его возраста и немного лени, но нисколько на него за это не обижалась потому что мало того, что ей нравилось этим заниматься, так она еще и стала зарабатывать сама и отказалась, как ей казалось, от подачек отца. Естественно, платили не ей, а профессору. В определенных кругах он был именем, которое означало победу и гарантированный результат. Лучшего профайлера просто не было в России. Но тот, в свою очередь, делился со Стасей не только опытом и знаниями, но и гонорарами, которые, надо сказать, были немаленькие. Единственное, кто платил копейки, так это следственный комитет, привлекая профессора как временного консультанта. Но этими делами профессор занимался бы и бесплатно, потому как считал это своим долгом. «Вот представь Станислава», — любил говорить он, «предстану я перед Господом и спросит он меня, что ты сделал». «Вам ли бояться этого вопроса?» — смеялась девушка. «Вы стольким помогаете». «Глупости все это», — махал рукой профессор. Посмотрел новых партнеров-бизнесмена, увидел проблемы сына у другого, предупредил, что жених дочери одной звезды, простой жигала, с массой проблемы совсем ее не любит, лишь пользуясь наивной дурочкой. Это все не считается. Про это мне и сказать-то будет стыдно создателю. Делаю я это исключительно, чтоб кресло вот инвалидное у меня было последней модели, чтоб техника удобная, новая, да дом комфортный. Для себя все это я делаю, не для других а вот то, что я полиции помогу, да еще и гаду очередному не дам свои пакости творить. Жизнь, может быть, кому-нибудь этим спасу, вот об этом и сказать будет не стыдно». И всегда вздыхая добавлял. «Вот еще за тебя гордиться буду, что научил, что знания передал. А ты, в свою очередь, уже много хорошего сделать сможешь. Глядишь, и мои грехи хватит покрыть». Однажды Стася спросила, что за грехи, но профессор только замкнулся и почти сутки промолчал. Лишь обмолвился, когда Станислава собралась навстречу к дилетантам. Надо сказать, она сильно обрадовалась звонку из избы. Это было так трепетно, словно бы старые друзья вспомнили про тебя и зовут к себе в гости. «Зря ты так радуешься, девочка», — сказал профессор немного грубо. «Им всего лишь что-то от тебя нужно. Учись быть реалистом и держать себя в руках, чтобы не чувствовать потом себя обманутой. Поверь мне, я в этом специалист. Вас часто обманывали?» уточнила Стася, боясь показаться неделикатной. «Нет, обманывал всегда я», — пробурчал он и, развернув свое кресло, скрылся в недрах квартиры. Почему-то сейчас, сидя в мягком кресле своего шикарного прозрачного номера домика, ей стало до более жалко профессора и захотелось вернуться к нему домой, несмотря на всю эту красоту вокруг и договоренности. Ведь им действительно от нее было только что-то нужно. Ни один из тех, с кем она тогда была в миссии дилетант, ни Зина, ни Алексей, ни тем более Эндрю, никто за три года ей так и не позвонил и не спросил, как она, чем живет, нужно ли ей что-то. Иногда в промежутках между гастролями и концертами приходили смс от Феликса, но лишь первый год. Потом их становилось все меньше, а за последний год он и вовсе не написал ей ни разу. Круглые прозрачные сферы выходили своими маленькими террасами на берег Баренцева моря. Между собой они были соединены деревянными дорожками приличной ширины. При желании там могли спокойно разъехаться два местных электромобиля. Передвигались по ним и служащие отеля на небольших грузовичках, и туристы на легковых электромобилях, что стояли у каждой сферы на специальной парковке. В отличие от южных машинок, Эти были полностью закрытыми, видимо, для комфортного передвижения в разное время года. Ощущение от прозрачных домиков было странным. Сейчас она видела, как в соседней сфере распаковывает чемодан одна из ученых Анна Крапивина. Женщина выглядела усталой и даже немного злой, о чем свидетельствовали ее нервные движения, сменяющиеся долгими паузами. Она постоянно набирала номер телефона, но, судя по всему, не дозванивалась и расстраивалась еще больше. Зина дала почитать Стасе обо всех их подопечных, конечно, кроме неожиданного нового члена группы Милы. Из отчетов она знала, что Анна не замужем и никогда не была. У нее есть ребенок, мальчик 17 лет. Но даже если бы она не знала заранее, то прочла бы все в облике женщины сама. Стройная спортивная фигура. Для ее 44 лет просто шикарная. Естественно, это результат долгих занятий в спортзале. Замужняя работающая женщина обычно не может себе позволить тратить на себя столько времени. Если сюда еще и приплюсовать парикмахера, короткая стрижка требует частого посещения парикмахерской. Уж Стась это знала. И, конечно же, косметолог, которого Анна посещает не реже двух раз в неделю, то получается очень много времени. Ну и, конечно, спортивная сумка с эмблемой популярной компьютерной игры кричала, что женщина явно не купила ее себе, а позаимствовала у сына подростка. Станислава почувствовала, будто подглядывает за женщиной. Хотя и не была в этом виновата. Прозрачные стены комнаты домика были здесь у всех, и не она это придумала. Поэтому, повернув голову в другую сторону, она осознала, что ничего не изменилось, только теперь она подсматривала за мужчиной. Главный их подопечный, Борис, жил слева от Стаси, так распределила Зина. Она вспомнила, как мужчина нервно на нее сегодня отреагировал, скорее даже не на нее, а на ее имя. Честно сказать, вся эта троица вела себя в тот момент странно, и Анна, и Максим, но Борис, конечно, был на первом месте. Не ускользнуло от внимания Станиславы и то, как Анна выдернула руку из ладони шефа, что тоже говорило очень о многом. Борис обладал ярко выраженным эпилептиоидным типом личности. Для таких характерны стремления к власти и контролю. Скорее всего, он считает Максима и Анну своими друзьями и очень удивится, узнав их мнение на этот счет. «А вот и третий», — сказала вслух Стася, почувствовав себя сейчас в процессе работы с профессором, разбирая очередную работу. На террасу к Борису поднялся Максим, и хотел было постучаться, но прозрачные стены домика сделали этот процесс ненужным, и хозяин замахал гостю, приглашая его войти. Но лишь только Максим начал что-то говорить, дружелюбность хозяина исчезла. Он стал махать руками и что-то агрессивно кричать, перебивая гостя. Максим, видимо, не выдержав, схватил Бориса за грудки и начал трясти. Получалось, это у него плохо, по причине разницы в комплекции. Стася даже попыталась прочесть по губам, о чём они говорят. Этому тоже ее учил профессор. Но Борис заметил пристальное внимание соседки, хоть она и старалась делать это не особо назойливо, и нажал кнопку, которую горничная показала им первым делом по причине полярного дня, закрыл плотными жалюзи свои стены. Черт! Выругалась Стася, и рука сама потянулась за сигаретами. Да, она теперь знала, что вредная привычка, пришедшая к ней два года назад, — это попытка обмануть себя, имитация успокоения. Но с этой имитацией расставаться все никак не хотела, даже осознанно. К вечеру поднялся ветер, и курить Стася вышла уже в ветровке. К соседнему домику, где сейчас ругались Борис и Максим, подошла Мила, но, увидев Стасю, радостно замахала руками и пошла в ее сторону. «Привет, как у вас здесь круто!» Очень эмоционально и как-то нарочито по-детски затраторила она. «А меня поселили в обычном корпусе». «Не, ну там тоже все круто, но не как у вас. Прозрачные стены, машинки эти клевые. А мы пешком должны ходить, представляешь?» «Вон, видишь, двухэтажное административное здание. Вот там я живу. На первом этаже у них администрация, а на втором штук 20 номеров. Не, ну внутри норм, все по высшему разряду, и балкончики с видом на бухту». «Но у вас все равно круче. Знаешь, с моего балкончика видны ваши сферы. Они такие классные, прозрачные, переливаются на солнце, как капельки росы. Сверху, кстати, видно задумку архитектора. Сферы, как лучами, связаны дорожками, которые ведут в центр к трем большим сферам, в одной ресторан, другой бассейн с сауной, а в третий конференц-зал. Я уже все узнала. Хорошо, что хоть тем, кто живет в здании администрации, тоже можно посещать эти места. А то совсем бы себя униженной чувствовала». Она говорила и говорила, не обращая внимания на молчавшую Стасю. Еще в джипе девушка почему-то решила, что они будут подругами. Станислава не знала, это из-за того, что они примерно одного возраста или потому, что просто не было альтернативы. Но выбор Милы, похоже, уже было не изменить. Из сферы, которая принадлежала Борису, вышел Максим и очень громко хлопнул дверью. «Ой», — сказала девица, — «что-то не хочу я к Борисику сейчас идти». «Видать, поругались они. Тоже мне друзья-товарищи. Живут как кошка с собакой. Зачем вообще такая дружба нужна? И Анка эта злая, как собака. Мужика ей надо завести, а не за китами гоняться. Я недавно ей принесла наблюдение, положила на стол и говорю. Типа, наши дельфины возвращаются. Как давай она меня отчитывать? Мол, белухи — это не дельфины, и каждый уважающий себя человек должен знать, что они из вида зубатых китов. А у нас все их полярными дельфинами называют». «Ведь похожи же они на них, а на китов совсем нет». и синий чулок. «Ладно, пойду лучше кофе попью. Приятно было поболтать». Людмила встала и направилась по тропинке в центр, где располагался ресторан, даже не заметив, что Стася в разговоре с ней не произнесла ни слова. Странная она эта Мила. Станислава от неимения другой информации об объекте основывалась только на поведении и внешности, и тут у нее возникал некий диссонанс. При всей своей ограниченности в девушке было что-то другое, словно бы эта маска глупости и легкомысленности была ей мала, и оттуда выглядывало что-то еще. Но вот что именно Стася пока зацепить не могла. Вот профессор Айманский быстро бы рассчитал ее, как он любил выражаться. А Стасия до него было еще очень далеко. В отличие от других, на Милу не было дополнительной информации. Ни биографии, ни цифрового следа. А это очень затрудняло понимание. Главное, что точно знала Стася, мило врет. Ну или что-то недоговаривает. Стоило девушке скрыться из виду, из своей сферы вышла Анна и, постучавшись, зашла к Борису. Стася была уверена, что она тоже наблюдала за сферой своего шефа, и когда он оказался один, решила зайти поговорить. Станислава уже собиралась пойти в душ, чтобы привести себя в порядок. Как увидела, что Анна выскочила из дверей, как ужаленная — И, оглянувшись по сторонам быстрым шагом, направилась к себе. Стасю она не заметила, потому что так тому времени была уже в своей сфере, выбирая, что надеть навстречу дилетантов, назначенную на девять вечера узины в номере, и дверь шкафа закрывала ее. Поэтому Анне могло показаться, что ее никто не видел. И она, вжав голову в плечи, вошла в свою сферу, и, как Борис, полчаса назад плотно закрыла свое жилище шторами блокаут. Солнце так и не планировало садиться за горизонт, хотя было уже восемь вечера, оно светило как в полдень. А Стасия уже и не знала, что делать: то ли пойти к Борису и узнать, все ли нормально, то ли наплевать на компанию странных ученых. Второе исключалось, потому как она все же дилетант и должна работать на благо общей миссии, а у этой троицы, видимо, не все в порядке с коммуникацией в коллективе. Хотя она тут же поправилась. Причем тут троица? Тут целый квартет потому что по тропинке возвращалась Мила и также, оглядываясь, направилась в сферу Бориса. «Как же ты быстро свой кофе выпила, я даже душ не успела принять», — упрекнула ее Стася и вновь спряталась за дверку шкафа, чтобы не отсвечивать очередному соседскому гостю. «Ты же не хотела заходить к нему». Девушка, не постучавшись в отличие от Анны, просто дернула дверь, и та поддалась. Стася честно выждала полчаса, чтобы посмотреть, в каком настроении выйдет от Бориса Мила как Максим злой, как Анна испуганная или все же счастливый, Но время поджимало, а девушка все не показывалась. Понимая, что на сборы у нее осталось полчаса, Стасия, решив, что у любовников все прекрасно, пошла в душ. «Какая-то дурацкая в этот раз миссия», — подумалась ей, когда она стояла под сильными струями воды. «Ни тебе убийств, как в прошлый раз, ни сокровищ с тайными обществами и легендами. Охрана троих ученых-экологов — чушь какая-то». Даже непонятно, от кого мы должны их защищать. Надо будет с Зиной поговорить, не договаривает она что-то. Это всегда приводит к провалу, про что бы ни шла речь.